Глава 43, в которой рассказано, как Плут попал в беду «Так это вы и были таинственным другом?» Спросил Ной, иначе Болтер, когда на следующий день переселился в дом Феджина «Хей Богу, мне приходило это в голову еще вчера» «Каждый человек себе друг, милый мой», — ответил Феджин с кратчевой улыбкой И такого хорошего друга ему нигде не найти Кстати, в нашей маленькой общине мы все связаны общими интересами И заботимся друг о друге так же, как и о себе Послушайте, перебил Ной Вы, конечно, очень славный человек и нравитесь мне Но не так уж мы с вами крепко подружились, чтобы заботиться о вас, как о родном И зря... Вы только подумайте, вот вы обделали очень хорошенькой дельце, и я вас за это люблю Но теперь вам грозит галстук на шею, или же петля, говоря простым английским языком Виселица, мой милый Это безобразный придорожный столб, указывающий путь к финалу карьеры многих смельчаков на большой дороге Так вот Чем больше вы цените себя, тем больше вы заботитесь и обо мне, ведь мы с вами в одной упряжке. Случись что со мной, иминовать беды и вам, мой милый. Это правда, задумчиво промолвил Ной. Ох, ловкий же вы, старый пройдоха! Довольный Феджин усмехнулся. Чтобы усилить впечатление, он еще подробнее ознакомил Ноя с размахом своих операций, переплетая правду с вымыслом и преподнося то и другое с таким мастерством, что почтение к нему Ноя явно возросло, к чему Феджин и стремился. «Вот это взаимное доверие, какое мы питаем друг другу и утешает меня в случае тяжелых утрат», — закончил Феджин. «Вчера утром я...» решился своего лучшего помощника. Неужели вы хотите сказать, что он умер? Не. ответил Феджин, — дело не так плохо, не так уж плохо. Тогда должно быть его... Да, его обвинили в попытке очистить карманы и нашли у него серебряную табакерку. Его держали под арестом до сегодняшнего дня, так как полагали, что знает владельца. Если они не раздобудут каких-нибудь новых улик, то дадут ему короткий срок. Месяц через полтора он к нам вернется. А если раздобудут, то дело пахнет укупоркой. Срок будет пожизнен. В это время в комнате появился Бейтс лицо которого перекосилось, выражая полукомическую скорбь. «Все кончено, Феджин», — сказал Чарли, когда он и его новый товарищ были представлены друг другом. «Что это значит?» «Они отыскали джентльмена, которому принадлежит табакерка. Еще два-три человека явится опознать его, и плуту придется пуститься в плавание. подумайте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 Выразив таким образом сочувствие своему злосчастному другу, Бейтс с грустным видом опустился на ближайший стул. «Вот!» — вскричал Феджин с пафосом. «Посмотрите, как они гордятся своей профессией, мой милый! Не чудесно ли это?» Ной кивнул, соглашаясь, и Феджин подошел к Бейтсу и потрепал его по плечу. «Полно, Чарли!» — сказал старый еврей. Не горюй о плуть. его будут содержать в каменном кувшине, как джентльмен. Каждый день пиво и карманные деньги, чтобы играть в орлянку, если он не может их истратить. Да неужели? Ну, разумеется. А еще представь, как ловко плут умеет болтать. Думаю, мы скоро прочитаем в газетах речь плута, взрывы смеха с судьями конвульсии. Ха-ха-ха, развеселился Чарли Вот будет потеха, верно, Феджин? плутым им досадит, верно? Верно, воскликнул Феджин Уж он досадит Кстати, мы должны половчей разузнать, как идут у него дела сейчас Не потели мне? Тут же вызвался Чарли Бейтс Ни за что на свете Тогда, может, пошлем этого нового парня, его никто не знает О, как бы не так, замотал головой Ной, пятясь к двери «Нет, нет, бросьте, это не входит в мои обязанности». Отодвинув возмущенного таким ответом Бейтса, Феджин отвел Ною в уголок и вкратчиво объяснил, что в полицейском управлении ему ничего не грозит, ибо ни отчет о маленьком дельце, в котором он участвовал, ни описание его особы, еще не препровождены в столицу, а потому он может считать себя в полной безопасности. Убежденный этими доводами, но больше подавленный страхом перед Феджином, Ной с неохотой согласился. Его немедленно переодели в куртку возчика, короткие плисовые штаны и кожаные гетры. Его также снабдили войлочной шляпой и извозчичьим кнутом. В таком снаряжении он должен был ввалиться в суд, как сделал бы какой-нибудь деревенский парень с Ковендгаденского рынка, вздумавший удовлетворить свое любопытство. А поскольку Ной и был как раз неотесанным, неуклюжим и кослявым парнем, Фэджин не сомневался в том, что он в совершенстве справится со своей ролью. В довершение Ною сообщили приметы для опознания плута, и Бейтс проводил его темными и извилистыми путями до того места, откуда было недалеко до Боу-стрит.